Глава 13. Странник. Энди. Дома, улицы, переходы, мосты. Я уже запуталась и не понимала, в какой точке города мы находимся. Нам удалось пополнить энергию, восстановив здоровье, а потом машина проехала в одну из светящихся арок, и мы оказались перед вратами, ведущими наружу. Почти как в настоящей пирамиде, разве что тут они находились в плоскости поверхности земли. Я предполагала, перед нами откроется ландшафт с генераторами, теплицами и прочим. Но вместо этого удивлённо уставилась на продолжение города под фантомным сине-фиолетовым небом. Правда, улочки стали пауже, а расстояния дальше. По сторонам зелень ли деревьев, темнели полосы колючего кустарника, летали насекомые, какими они были до момента катастрофы. Я помнила их ещё по детским учебникам. Здесь воссоздана фронтиера времён первых колонистов, объяснил Торн, заметив моё изумление. Я и сама это поняла. Где тот человек, который нам нужен? У тебя есть его точные координаты? Встреча назначена в космопорте. До него уже недалеко. У меня защемило сердце от восторга и разочарования одновременно. Тут и собственный космопорт имеется. Не то, что сейчас. У нас даже за периметр без специальной проверки не податься. Но ничего. Я обязательно выберусь за пределы и узнаю, что происходит на планете на самом деле. Работа в спектре давала мне шанс побывать там. Я издалека заметила очертания огромного здания, за которым виднелись высокие силуэты космических кораблей, похожих на капсулы. Космопорт выглядел настоящим, словно провалился сюда из прошлого. И до меня дошло, зачем разработчики вообще воссоздали тот период. Человек мог хотя бы виртуально вернуться в то время, когда людям на фронтере ещё не грозила смерть. Пройтись по старым улицам, посмотреть на корабли, побывать в городе под открытым небом и на время забыть о настоящих проблемах. Из-за этой из игроков десятилетиями выкачивались огромные деньги. Давай оставим машину в стороне, чтобы её не заметили. Дальше прогуляемся пешком, предложил мне Торн, когда мы добрались до какого-то склада, где никого не было, и спрятались за зданием. Да мы босс, проворчала я, хотя совсем не хотелось расставаться с этой машиной. Мы с ней будто сроднились. Двери в здание с заднего входа оказались закрытыми, но у Торна нашлась универсальная отмычка. Я лишь оххнула, когда он ловко открыл замок. «Откуда у тебя все эти навыки?» «Я же детектив», — шутливо отозвался он. «Но почему ты выбрал именно этого персонажа? Ты ведь глава корпорации, пусть даже и стал им недавно. Зачем тебе самому искать всяких шпионов, имея в наличии огромную службу безопасности?» «Душа требует. Скучно жить, думая про одну лишь работу, а так, гляди, и прогуляюсь с пользой», — уклончиво пояснил он. «Спросителей нет». В душе возникла полная неопределённость. Слушай, я растерялась и не знала, как сформулировать вопрос, хотя про себя задавала его множество раз. А раньше? Много лет назад ты случайно не занимался совершенно другим делом, не касающимся корпорации? Например, он слегка нахмурился. Я не знаю. Может, жил в другом месте. Мне постоянно кажется, что мы пересекались раньше. Я ведь как-то спрашивала. Не знаю, о чём ты говоришь. Ты стала задавать слишком много вопросов, он презрительно фыркнул. Лучше помолчи, здесь нам не стоит привлекать к себе внимание. Я заоткнулась, переключившись на интерьер космопорта, воссозданный в деталях. Наверное, когда-то он именно таким и был. Использовался колонистами, пока люди не перестали выбираться в космическое пространство, за исключением исследовательских полётов, проводимых спектром с какой-то засекреченной базы. Мы прошли пустые помещения с фантастическими интерьерами, Обогнула по металлической лестнице, что вела в обход зала ожидания и выводила в техническую часть здания. Там Алекс подал мне знак, чтобы я не шумела, а сам прислушался. Я замерла на месте, различая издалека какие-то голоса. "Это он?" спросила шёпотом. "Кажется, да. Включай свои способности, будем искать его в клубе". Собеседников за перегородкой было как минимум двое. Я вслушивалась в их голоса, а потом поняла, что это бессмысленно. Как и у нас самих, голоса игроков являлись вымышленными, изменёнными. Далеко не факт, что они такие же в реальности. Я попыталась сосредоточиться на ощущениях, но пока чувствовала лишь напряжение торна, а ещё слышала странные щелчки, словно кто-то во время беседы постоянно щёлкал пальцами. Дурацкая привычка, которую я уже замечала у кого-то в обычной жизни. Но вот только у кого именно? Алекс. Я злился на Энди с самого начала этого вечера. Как она вообще могла променять меня на какого-то дрыща из отдела программного обеспечения? Просто в голове не укладывалось. Успев прослушать часть её разговора с этим Матео, я ещё раз убедился: между ними ничего нет и быть не может. Но их слова вновь напомнили о удивительных способностях девушки. Она действительно проделала большую работу. Целое расследование, которое вывело нас на агента конкурентов. Теперь я был более чем уверен, что она поможет мне и в другом деле. Если бы не её внезапная аллергия. Я уж думал отменить совместный поход в клуб и попросить Рингарда отвезти Андреа домой. Но, к счастью, она быстро отошла от приступа. Хоть и выглядело теперь довольно-таки смешно. С распухшим носом, алыми припухшими губами и злющим взглядом, что так и пытался уколоть побольнее. И мне хотелось смотреть на неё именно такую. Она была живой, настоящей. и сильно отличалась от других женщин, до которых мне теперь и дела не было. Я даже поймал себя на мысли, что не завёл после пробуждения ни одной любовницы, хоть и пытался обратить внимание на некоторых особ. Безрезультатно. Они меня попросту не интересовали, потому что были не такие, как она. И напускной лоск теперь раздражал. Сними эту внешнюю оболочку, и ничего не останется. Ни интересных эмоций, ни особого интеллекта. Правда, настоящих чувств Энди я тоже не ощущал, и её таинственность всё больше меня раззадоривала. В какой-то момент, уже находясь в игре, я решил сделать её ближе, чтобы раскусить. Предложил неформальное общение. Казалось, сейчас до меня донесётся шлейф её смущения, радости или, наоборот, раздражения, но я по-прежнему мог лишь догадываться о её истинных эмоциях, о её мыслях и желаниях. Почему-то хотелось, чтобы я в них фигурировал. А ещё она классно водила разные мобили. Мм, да. Не такой я представлял себе идеальную женщину. А может и такой? Хотя я раньше вообще мало думала об отношениях. Но между нами ничего нет и вряд ли возможно в будущем. Просто пока мне с ней интересно. И я не успокоюсь, не разгадав все её загадки. Я не озвучил ей настоящей цели виртуальной прогулки, но сам не на секунду не забывал, что привело меня в теневую реальность. Покушение, которое готовилось на меня ещё с момента вступления в должность. кому-то я сильно мешал одним лишь своим присутствием. И об этом узнала Рингардлин. Учитывая внезапную смерть отца, а это была не просто угроза, вполне реальная опасность, и я хотел разобраться, кто же замешан в организации. У меня не было наследников. Почему-то крестьянин Торн не успел наделать меня братьев или сестёр. Мою часть спектра разделили бы между собой другие главы корпорации. Но они и так имели безграничную власть в год своего правления, разумеется. Если бы преступление планировал один из них, а подумать можно было на любого, этот неприкосновенный получил бы лишь незначительную долю, и это не особо повлияло бы на чередование должности. Значит, в несостоявшейся диверсии замешан кто-то другой. Конкуренты? Да они ничего не могут сделать. Разве что подослать лазутчика с целью откусить кусок лакомого пирога. Сопротивление возможно, но опять же, я один не делал никакой погоды. В таком случае надо избавиться от всех семи глав. Но Элиану Дэйн-3 никто не трогал, как и предыдущего управляющего. Но ничего, я обязательно разберусь. Рингард уже смог вычислить одного из участников диверсионной группы. И скоро я выйду на заказчика. Это лучше, чем трястись от страха, закрывшись дома под охраной. К счастью, покушение не удалось осуществить. Человек скрылся. Но другой, который ему помогал, рассказал о том, что познакомился с ним в теневой реальности. И они разговаривали про этот вирт-клуб. По его словам, мне неизвестный приходил сюда каждую неделю и как раз сегодня должен был встретиться с заказчиком. Я не мог сказать правду Энди, но здорово вовлёк её в игру. Возможно, она считала её лишь развлечением, но для меня теневая реальность представляла гораздо больше. Это было место, где я мог не притворяться, мог оставаться собой, делать всё, что считал нужным на время забыв о корпорации, которой здесь просто не существовало. И теперь, сидя в засаде, я внимательно отслеживал эмоции людей в общем зале, одновременно вслушиваясь в разговор и пытаясь с них спугнуть добычу. Я не мог считать информацию от этих персонажей, пока между нами находилось препятствие в виде стены. Система выдавала данные лишь при прямом контакте, когда игроки видели друг друга. Но это не мешало запомнить детали. Например, щелчки, которые раздавались чуть ли не после каждого предложения. Игроки обсуждали вовсе не меня, Но лишь до тех пор, пока в зале космопорта не появился третий персонаж. Я не видел его внешности, не понимал, с какой стороны он пришёл. Лишь отметил, как испуганно замолчали остальные при его появлении. А ещё почувствовал, как в зале напрягся какой-то мужчина. А теперь по порядку, что пошло не так? Низким голосом спросил новый человек, о котором я ещё ничего не знал. "А вы плохо подготовились?" Чёртов Рингард помешал. У него словно нюх сработал. Он догадался, что на улице ловушка и вовремя предупредил Торна, возразил первый. Они успели взять Кайлеса, но тот вряд ли что-то расскажет. Идиоты. Вы вовлекли слишком много людей. Неужели не могли сделать всё осторожно, весьма недовольно прошипел незнакомец. Вам ничего нельзя доверить, чтобы не напортачили. Ещё одна такая промашка, и я найму других исполнителей. А что будет с вами, знаете сами. В мгновение я отключил виртуал, пытаясь найти подозреваемого и сильно рискуя при этом отвлечься в игре или пропустить важную деталь. Все игроки в зале выглядели одинаково. Казалось, они спят, хотя каждый из них в этот момент куда-то шёл или в кого-то стрелял. Энди, подключайся. Кто из них? Мы ну уже, иначе упустим его, быстро прошептал я в режиме реального времени. Я, я пока не знаю. Возможно, тот мужчина слева в третьем ряду. Кажется, он постоянно дёргает ногой, словно нервничает. Подсказала она на несколько секунд, вынырнув из игры и оценив обстановку. Я направил Эри в сторону подозреваемого, постепенно убеждаясь, что именно он сейчас общается с таинственным персонажем, когда меня отвлекли слова. «Здесь кто-то есть». Я даже не успела отреагировать, что нас уже окружают. Всё случилось мгновенно. И лишь потяну Лэнди за руку, чтобы увести отсюда, пока не желая выходить из игры. Трое заговорщиков знатно переполошились, но они не знали, что тут находится сам Алекс Торн. На моём месте мог бы оказаться любой из игроков. Любой мог стать детективом и прокачать свой скин. А я ещё ни разу не выдал себя. Тем более, я вообще не бывал здесь 7 лет. Стреляй! Раздался крик и в нас полетели лучи из лазерной пушки, от которых я инстинктивно прикрыл Ленди своим виртуальным телом. Она не пострадала бы в реале, но имела слишком низкий уровень прокачки, чтобы быстро восстанавливаться здесь. Хотя мне самому здорово досталось. Вот они, появился из-за поворота второй Они нас подслушивали. Я прицелился, попав в одного из них и свалив с ног первым же метким выстрелом. Затем задел второго по касательной. Одновременно в голове болтал системный голос, рассказывая сведения об этих негодяях. Но оба не представляли собой ничего особенного, за одним лишь исключением. Они могли вывести меня на главного, который тем временем куда-то пропал. Запахло жареным в прямом и переносном смыслах. Игровой разум передавал в мой мозг запах дыма. В космопорте начался пожар. Коридоры постепенно заволакивало тёмным смрадом, в котором было невозможно рассмотреть детали. Но я знал, что незнакомец пошёл в этом направлении, больше некуда. Казалось, он ориентировался в космопорте будто у себя дома, знал каждый проход, каждое помещение, в то время как нам постоянно приходилось сверяться с планом. И это обстоятельство меня поражало. Мы выскочили из здания наружу и побежали. пока, наконец, не увидели вдалеке сперва силуэт, а потом и самого мужчину с торчащими вверх волосами фиолетового оттенка, одетого в боевой костюм с шипами. Вместо глаз перед его лицом виднелась лишь светящаяся полоса вроде голограммы. Он уже садился на большой скайтер, но ороченный всевозможными примочками. При этом на миг повернулся к нам, хоть и непонятно, на кого именно смотрел. «Странник. Уровень 2507-й», безэмоционально сообщила система, как только я направил на него руку. «Что? Мне не послышалось? Две тысячи пятьсот? Да как это возможно? Я никогда не встречал здесь персонажей выше пятисотого уровня. Да и те постоянные клиенты. Завсегдатые клубы, в которые практически живут годами в виртуале, вообще не в виде реальной жизни. Такие тоже были». «Да кто вообще этот странник?» — рявкнул я вслух, растерявшись. «Алекс, что происходит?» — замяла Сэнди. «Не знаю. Бежим к машине, нам надо догнать этого странника». Я потом всё объяснил. Рявкнул я, даже не останавливаясь. Мы с разбега запрыгнули в мо빌, колёса громко шкрябнули по дорожному покрытию, срывая машину с места. Нас болтало из стороны в сторону, пока Энди ловко выворачивала штурвал, следуя за удивительным персонажем. Иногда мо빌 взлетал над поверхностью земли, преодолевая препятствия. Я же пытался попасть в странника из бластера, но импульсы не достигали цели. Незнакомец слишком хорошо владел разными навыками, включая навык пилота. и ловко уходил то вправо, то влево, и даже те разряды, что в него попадали, не причиняли ему никакого вреда. Мы возвращались в город, и я боялся там его потерять. Казалось, цель уже близка, и мы вот-вот нагоним незнакомца, но случилось неожиданное. Мы почти добрались до странника, зажимая его в тесном проулке. Он развернулся к нам. В руках он держал мощное оружие, какого я тут даже не видел ни разу, настоящую пушку. Я не успел крикнуть Анде, чтобы она сдала назад. Раздался выстрел. Вспышка, и система сообщила, что мой уровень энергии на нуле. Нас мгновенно выбросило в реал. И теперь, чтобы восстановить свой скин, надо было слишком много времени. Мы просто не успели бы ничего сделать, даже если бы я заплатил миллион кредитов, чтобы быстро вернуть всю энергию. Он просто взорвал нас в игре. Я раздражённо снял свой шлем, Энди тоже вернулась и изумлённо смотрела на меня, приходя в себя после этой сумасшедшей погони. А потом я очнулся, вспомнив, зачем пришёл сюда изначально. Тот человек, которого мы искали, сейчас отключает оборудование. Думаю, он будет выходить из клуба через пару минут, быстро проговорил, связываясь со своим запасником. Я не могу засветиться сам, добавил, отправляя Рингар Дулину фото мужчины. С вами всё в порядке, господин Торн. Вы странно выглядите. Всё хорошо. Просто нас только что неожиданно замочили. Не теряй время, проследи за ним. Он точно знает, кто всё затеял и может привести к заказчику. Я внимательно смотрел, как подозреваемый поднялся и направился к выходу из клуба. Внешне никак не выдавая, что недавно участвовал в перестрелке. Его лицо мне совершенно ни о чём не говорило. Самый обычный, ничем не выдающийся, лосоватый мужчина лет 35. Я никогда раньше его не видел. Мы уже сели ему на хвост. Поезжайте лучше домой. Всё равно вы нам ничем не поможете. Я позвоню, как только станет известно что-то новое. Хотя я бы пристрелил его в тёмном месте и дело с концом. Не надо. Он всё равно ничего не решает. Я повернулся к Кенди, которая стояла рядом сама не своя. Скрестила руки на груди и смотрела укоризненно. Вряд ли её расстроил виртуальный проигрыш, тем более она не знала всей подоплёки. Скорее, её внимание было приковано ко мне, но вовсе не так, как хотелось бы. Она по-прежнему на меня злилась. Ну что, на сегодня мы закончили. Поедем ещё куда-нибудь. Подмигнув, спросил я, даже не зная зачем. Куда? Уже 3 часа ночи. Нервно фыркнула она. Можно поехать домой? К кому? Ко мне, осторожно предложил я. Мне не составило бы проблем затащить её силой, но так неинтересно. Я на такое вообще не соглашалась. Надеюсь, моё участие в ваших играх оказалось полезным, а теперь я хочу лишь отдохнуть. Она действительно выглядела усталой. Вести её к себе плохая идея. У меня ещё масса своих проблем. Надеюсь, Рингарда удастся что-то выяснить. Ну ладно, идём. Я подвезу тебя на шестой уровень, сказал я, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Ты да и правда мне очень сегодня помогла. Мы вышли из клуба, попав на ночную улицу пирамиды. В лицо подул настоящий прохладный ветерок. Неподалёку имелся канал воздухоподачи. Почему-то мне не хотелось быстро уезжать отсюда. Было приятно просто стоять около мебели и рассматривать теньди в тусклом свете далёкого прожектора, наблюдать за её повадками, за тем, как меняется выражение лица, когда она злится. Тогда она надувала губы и морщила нос. И мне казалось, я никогда не видел ничего более настоящего. Сегодня она снова сказала, что мы с ней могли встречаться. Что имела в виду? Спрашивая о моей другой жизни. Иногда мне и самому казалось, что нахожусь не на своём месте, особенно когда думал о старой травме и провалах в памяти. Чудилось, упускаю нечто важное, деталь, которая могла бы раскрыть некую тайну, касающуюся моих взаимоотношений с отцом. Но он мёртв и больше ничего не расскажет, а его убийца так и не найден. Да и плевать. Подчиняясь инстинкту, я шагнул к Энди, упираясь двумя руками в металл автомобиля. Тем самым преградил для девушки путь к отступлению, не позволяя сбежать. Склонился, улавливая в её глазах тёплые голубые блики. Она смотрела чуть испуганно, ошарашенно, а я никак не мог отвести взгляд от её припухших губ, которые она то и дело кусала. У меня сдавило виски. Кровь прилила в голову, разум окончательно помутился. Я не хотел расставаться с ней сейчас. Не хотел отпускать быстро. Ладони неожиданно для меня самого сомкнулись вокруг её тонкой талии, приподнимая куртку и ощущая под ней обнажённую кожу, гладкую и нежную, словно лепесток лирайса. Чем-то она сама походила на этот упрямый цветок, что пробивал себе путь к жизни и не прогибался перед любыми ураганами. Она чуть приоткрыла рот и нервно облизала губы, а по мне словно пламя пробежало, обжигая, причиняя невыносимые страдания. Как она вообще позволила тому придурку себя целовать? Зачем изображала перед ним страсть? Или это она его первая поцеловала? Уже неважно. И как я допустил, чтобы она пошла в тот дешёвый бар да ещё в таком откровенном наряде, когда каждый может смотреть на её длинные ноги, дорисовывая в воображении всё, что находится выше. Имел ведь возможность остановить её раньше, но не остановил. Улавливая рваное дыхание Энди, я сходил с ума от своих же бушующих эмоций. На время даже забыл. Она знает всё, что я сейчас чувствую. Стало всё равно, что будет дальше. Только этот момент имел значение, и мне самому хотелось её поцеловать, чтобы показать, как целуются настоящие мужчины. Я погладил её спину под одеждой, ощутив на тёплой коже мелкие мурашки. Энди слегка выгнулась навстречу, и тут я не выдержал. Накрыл своими губами её красивые, манящие губы, постепенно углубляя поцелуй. На несколько мгновений я даже забыла о своей вездесущей охране. Всё случилось само собой. А Энди вдруг ответила, прикрыв глаза. Немного робко, но всё-таки запрокинула голову, позволяя мне продолжить относительно невинную игру. Положила ладонь на мою щёку, и прикосновение вскружило разум, выдавливая из него все рациональные мысли и оставляя только оголённые инстинкты. Я слишком увлёкся. Эти пару минут показались мне самыми чудесными за всё последнее время. Даже не ответил, когда мой ком завибрировал, но всё же прервался. А она тут же воспользовалась моей заминкой. "Алекс, не надо", прошептала, отталкивая меня. Таким тоном, словно я уже собирался усадить её на мобиль, поднять юбку, сорвать к ворхову куртку и продолжить начатое прямо здесь, в темноте около клуба. Тебе кто-то звонит. Я ведь и сам отлично представлял, где мы находимся. Ни время и ни место для большего. Поэтому заставил себя остановиться, сделал шаг назад и посмотрел на свой ком. Рингард. «Садись в машину, мне нужно перезвонить». Приказал я Энди, открыв с браслета дверцу, а сам уже вызывал своего безопасника. «Алекс, мы за ним проследили». он немного петлял по городу, после чего поехал на нижние уровни. Сейчас находится в какой-то шараге под названием Кибергайка. Каковы наши дальнейшие действия? Вызовите подкрепление, но ничего без меня не предпринимайте. Сейчас я подвезу Левант домой и сразу помчусь к вам. Энди. Поцелуй Алекса вызвал целую бурю чувств и весьма неоднозначное впечатление. Он вышел слишком уж неожиданным. И я всю дорогу молчала, переживая его вновь и вспоминая те эмоции, которые он во мне вызвал. Мне ведь не понравилось, или, может, понравилось, но ну, совсем капельку. Да кому я вру? Сама себе. Конечно, мне понравилось целоваться с Алексом. Он целовался восхитительно. Или я сама всё это время ждала от него подобного шага? В мыслях всё помутилось. Пока мы стояли около мебели, я даже забыла о том, с кем имею дело. В тот момент он был просто мужчиной, что сильно нравится. А он определённо мне нравился, несмотря на постоянные напоминания, которыми я пичкала свой разум, неразрывно связывая действия Торна младшего с поступками его ужасного отца. Просто я оказалась не совсем готова к тому, что всё случится сегодня. Да и выглядела так себе. Отличная та осознавая. А потом, когда дошло, что задумал Торн, стало слишком поздно возмущаться. Возможно, я сама дала ему повод думать, что мне хочется его внимания, сделала что-то не то или сказала. Иначе что это было с его стороны? Благодарность за помощь, мимолётное желание или начало чего-то большего. Но явно не сказочной любви, о которой я даже не мечтала, полностью игнорируя мужчин продолжительное время. Нет. Скорее это начало его другой игры. Хочет таким образом меня раскусить? Я не наивная девственница, чтобы упасть в объятия и во всём признаться из-за парочки поцелуев и благосклонности неприкосновенного. Всю дорогу я внимательно следила за Торном, медленно обрисовывала взглядом профиль Лоско Горбенку на нас чувствиные губы, молевой подбородок, рассматривала глаза с чуть опущенными уголками, особый прищур, которых я всегда помнила. Но помимо этого, пыталась распознать его эмоции. Ощущала тревогу и злость, желание дойти до конца любой ценой. Значит, я права в своих предположениях. Он что-то подозревает. Я не знала, где успела проколоться. И от этого под куртку ледяным месивом вползал страх, распространяясь по рукам и спине. Но испугалась раньше времени. Оказывается, Алекс целеустремлённо куда-то собирался, и я в его планы не входила. Я поняла это после очередного звонка. Он говорил Рингарто, что скоро будет. Приехали, констатировал он факт, остановившись неподалёку от моего дома. Замечательно. Так говоришь, словно рад побыстрее от меня избавиться. Неторопливо повернулся он, я с показным безразличием пожала плечами. Я всё равно не желаю участвовать в твоих играх. До меня незамедлительно донеслась его злость с привкусом азазона. Игра здесь совершенно ни при чём. Всё серьёзнее, чем кажется. Правда? Мне так не показалось, но вам виднее, господин Торн. Выделила я голосом обращение, извивительно добавив: "Удачной охоты". И выскочила из айзера мобиле, словно кто-то придал мне хорошее ускорение. Даже не оглядывалась, пока не добежала до парадного жилблока. Не знаю, чего боялась больше: что Торн вдруг передумает уезжать или что Олли снова заявится. Мало ли, что у Райдера на уме. Хотя он не дурак. чтобы подставлять себя под удар и рисковать без явной на то причины. На сей раз повезло. Даже соседи не вышли, и я оказалась дома в гордом одиночестве. Осторожно выглянув в окно, я убедилась, что Алекс уже уехал. Ну и отлично. Мне очень-то и хотелось от него особого внимания. Но предчувствие говорило, что расслабляться пока не стоит. У неприкосновенного и правда есть конкретный враг. Дело может касаться меня тоже. К моменту моего приезда в трущобы нижнего уровня Рингард Линн отцепил весь сектор, а за мобилсервисом велось наблюдение с разных сторон. Я остановился поодаль и дождался, пока Линн не пересядет ко мне в мобиль. Посмотрел съёмку, как тот самый мужчина из игрового клуба паркуется за воротами, оглядывается и заходит в заведение. «Ну так что, устроим им неожиданную проверку», — потирал руки мой безопасник в предвкушении разборок. Я ещё раз неторопливо пересмотрел все записи. «Здесь ведь что-то ремонтируют?» "Он мог оказаться тут совершенно случайно", сказал с сомнением. "Мог, конечно", согласился Ренгард. "Но вряд ли после сессии в игре рванул ночью забирать свою машину из ремонта". Он сразу заехал внутрь, а значит, не впервые посещает это место. Осматривается, будто хочет исключить слежку. "Там точно найдётся что-то интересное. Одна ваша команда, и мы разберём эту контору по винтикам и гаечкам", ухмыльнулся он. Окинёв внимательным взглядом пышную тёлку на светящейся вывеске. Даже если там что-то нужное для нас, сейчас ночь, как ты сам сказал. Внутри почти никого не будет. Это видно даже по количеству машин на парковке. Если у него в городе есть сообщники, они успеют скрыться, узнав о нашем визите. Ладно, но мы тут уже час торчим. Что будем делать-то? Ничего? Это как? Не понял Рингард. «Установим постоянное наблюдение за территорией и нашим подозреваемым в особенности. Пробей его имя, разузнай, чем он занимается. За это время он может натворить дел. Но мы ведь уже наготове. Прекрати нагнетать обстановку». Я хлопнул Рингарда по плечу. Следи за ним круглосуточно. Но осторожно, чтобы этот хмырь ничего не заподозрил. Потом и решим. «Ох, не нравится мне всё это, господин Торн. Я бы вызвал сюда боевых роботов и разнёс всё к Ворховой проматери, пока он там». Это не мои методы, уклончиво ответил я. Мне вообще не нравится идея применения чистильщиков в личных целях. Эти модули изначально проектировались с спектром для защиты, а не превышения полномочий. Ваши методы слишком лояльные до добра не доведут, проворчал Лин, готов поспорить на миллион, что я прав. Поси, создатель, с вами спорить. Тогда просто выполняй мою команду, а я полетел домой спать. Хорошо, но я отправлю с вами охрану. На этом уровне небезопасно, как вы сами понимаете. Как скажешь, я нарочито громко зевнул. На самом деле хотелось побыстрее оказаться в одиночестве, чтобы ещё раз проиграть в голове все события этой сумасшедшей ночи. Подумать о страннике, ведь он важная фигура, хоть я и видел его впервые. А ещё снова представить, как я целую Энди. Она так быстро от меня сбежала, что теперь хотелось повторить всё с утроенным энтузиазмом и доказать, кто хозяин положения. Я слишком много ей позволил. приблизил к себе вместо того, чтобы держать на расстоянии, дал возможность себя чувствовать. Но так жилось куда интереснее, чем все года до нашей встречи в совокупности. Она будто вливала в меня новый кислород, давала заряд энергии, и я не хотел на этом останавливаться. И всё же собрался дать ей передышку в несколько дней, чтобы решить свои вопросы. Вот только пауза вышла куда меньше, чем планировалось.